Глава 3. О долге и выборе. Особняк Родгера Калва. Марианна. Уютное потрескивание камина, горячая ванна, вкусный ужин и никаких августейших особ, как мало иногда нужно для счастья. Я блаженно потянулась, наслаждаясь растекающимся по телу теплом, и задумчиво осмотрела блюдо с десертами. Очаровательные фруктовые канапе, Корзиночки с нежнейшим сливочным кремом, тающие во рту пирожные, восхитительно красивые шоколадные розочки, украшенные золотой глазурью. Всё было таким вкусным и красивым, что я никак не могла остановиться, то и делала, утаскивая из блюда какое-нибудь лакомство. Я успокаивала себя мыслью, что после пережитого можно и пренебречь диетой. В любом случае, расстрою наеденное, удирая от местных монстров и женихов. Желаете ещё кофе? Раздался вкратчивый голос Роджера. Желаю, честно ответила, осмотрев полупустую чашку. Если вас не затруднит. Я не имею привычки предлагать то, что не хочу выполнять. Обезроживающе улыбнулся дракон, засыпая в джезву ароматный кофе и специи. По гостиной разлился пленительный горьковатый аромат, и я едва сдержала блаженное мурчание. Акции Родгера в моих глазах стремительно росли. И будь моим женихом он, а не императорский сыночек. Я бы ещё подумала. Но голубоглазый Адриан не вдохновлял на подвиги. И сражаться за его внимание с местными дамами я не собиралась. Та леди Вилана, кто она, любовница принца? Я вспомнила об истеричной брюнетке и пользуясь случаем решила уточнить. Нет, дракон подошел к небольшому артефакту, напоминающему шкатулку с песком, и погрузил туда Джезву. Вилана Лиора, единственная дочь советника императора, и очень сильный маг. И до вашего появления она считала себя главной кандидаткой на роль невесты принца. А сам Адриан так не считал, хмыкнула я, выцепив с подноса ещё одну шоколадную розочку. Его высочество не обделён умом и прекрасно понимает, к чему приведёт подобный союз. Уверяю, велланни ни разу не давали повода надеяться на брак. Похоже, она думает иначе. Это её проблемы, пожал плечами Роджер. Но вам бы я рекомендовал держаться от неё как можно дальше. Думаете, она рискнёт пойти на открытый конфликт? нахмурилась я. Скорее вежливо подсыплет редкий яд в бокал. Честно ответил дракон. Поэтому утром я выдам вам несколько полезных артефактов, выявляющих яды и проклятья. Что ж, теперь наверняка знаю, что не зря слениалысь с борца. Лучше пойти на скандал и провокацию, но выжить, чем интеллигентно и тихо умереть. Услышав о моём желании уехать с командором, император пришёл в бешенство, а синеглазый магистр едва не рухнул в обморок. Только Адриан сохранил невозмутимое выражение лица, окончательно закрепив за собой звание снеговичка. Зато после непродолжительного спора мне все-таки позволили уйти с драконом, но при условии, что утром мы переместимся порталом обратно в выделенные мне апартаменты, и я никому не расскажу о том, где провела ночь. Опаснее вела она только ее отец Арте Галлиора, Архимаг Лоренцо Дольче и магистр Варнез. Продолжил Родгер. Этих четверых нужно остерегаться в первую очередь, но они не единственные, чьи планы спутало ваше появление. Эх, жаль, что никого не волнует, насколько перемещение в другой мир спутало мои планы. Расскажите, зачем я императору и почему он так спешит заключить этот брак? спросила с ногами забравшись в кресло и сильнее закутавшись в мягкий пушистый плед. Как выяснилось, снять артефакт танцора было не так просто. Зато он с лёгкостью становился не только обувью в привычном понимании этого слова, но и превращался в мягкие носочки и изящные чулочки. С последним я поэкспериментировала. Пока поблизости не было любопытного и вездесущего Родгера. Командор наверняка оценил бы такое использование артефакта. Но тогда мои шансы вернуться домой рисковали уйти в минус. Всё дело в вашей бабушке, немного подумав, ответил Роджер. Мариэль подписала один договор, и боюсь, вам не понравится то, что я собираюсь рассказать. Вы только что сообщили, что от меня хотят избавиться, как минимум, четверо сильных магов. Криво усмехнулась я, почему-то вспомнив сражение за олимпийское золото. Сомневаюсь, что у вас препасенные новости ещё хуже. Не хуже, неожиданно рассмеялся дракон, снимая джезву с огня и разливая кофе по чашкам. Более того, если согласитесь с моим планом, у вас есть все шансы выжить и избавиться от врагов. Что ж, выслушаем предложение. Пока звучит заманчиво, но дракон еще не озвучил цену своей помощи, а я давно не верю в бескорыстность и душевные порывы. Коммандор играет по крупному, но в отличие от императора предлагает сотрудничество и пока ни к чему не принуждает. Я вся внимание. Интересно, какой договор умудрилась подписать бабушка, что спустя столько лет я должна расплачиваться за ее побег? С давних времен Тиера разделена на десять королевств, которыми правят потомки творца. великого мага, создавшего наш мир. Родгер сел напротив и начал рассказ. Кровь истинных королей и их магия питают хрустальный кокон, защищающий наш мир от тварей межмирья. Поэтому корону может унаследовать только потомок правящей династии. "Выходит, у вас никогда не было войн ради смены власти?" удивилась я. "Были", скривился дракон. "И весьма жестокие. Кто-то не верил в старые легенды, а кто-то считал, что один потомок может править несколькими королевствами. Но последняя война со снежными эльфами едва не привела к гибели все эти эеры. И 10 великих заключили вечный договор. Родгер потянулся за кочергой, и принялся неспеша помешивать угли в камине, а я нетерпеливо поёрзала в кресле, желая скорее услышать продолжение. Эта война унесла много жизней, продолжил командор. Во время осады столицы погип Роберт Леона, старший брат Муриэль и законный правитель Дарии. И корону унаследовала бабушка, догадалась я. Да, только согласно нашим законам женщина не может в одиночку управлять государством. И чтобы укрепить своё положение, Мариэль согласилась выйти за Альваро Садарини, владыку огненных драконов. Но за неделю до свадьбы увидела в зеркале оракула своего истинного и сбежала за ним в другой мир. Панора закончила яза дракона. С одной стороны, мотивы бабушки мне были понятны. Если то, что писали в книгах об истинных парах хоть наполовину правда, За мужество с огненным драконом принесло бы ей лишь боль и страдания. Но с другой, что теперь делать мне? Не совсем, возразил командор. Мариэль знала, чем может закончиться побег, а потому рассказала обо всем Альварасу. Свадьбу отменили, и в результате переговоров, длившихся почти два месяца, они составили договор, согласно которому Мариэль назначала Альварас регентом, но сохраняла за собой право на корону в случае, если огненный не будет справляться со своими обязанностями. И в свою очередь получила право покинуть Тееру, уточнила я. Именно, но при условии, что раз в 5 лет она будет возвращаться сюда на один день для участия в ритуале десяти. Ох, кажется, я начинаю понимать, что произошло. Но в прошлый раз она не пришла, и ваш хрустальный купол ослаб, спросила, вспомнив слова Роджерра о монстрах Межмирья. Именно так, кивнул дракон. 5 лет назад ритуал не завершился. И в наш мир всё чаще начали просачиваться демоны, а послать кого-то за Мариэль мы не смогли. Не нашли того, кто нужен вашему миру. Поэтому мой брат воспользовался своей силой, чтобы призвать вас. Так, а вот с этого места поподробнее, встрепенулась я. Вы сказали, что потомк творца должен напитывать своей силой купол, но ни разу не упомянули, что я должна выйти замуж за императорского сына. Не за сына. В изумрудных глазах заплясали лукавые искры. а за любого наследника огненного престола. И вот здесь начинается самое интересное. Вы упомянули, что Анхиль ваш брат, уточнила, борясь с плохими предчувствиями. Но вы не особо похожи. У нас разные матери, пояснил Родгер. Я чистокровный огненный дракон, а мой старший брат наполовину ледяной. Какое необычное сочетание. Что ж, это объясняет некую замороженность правителя и его сына, а также взрывной прямолинейный характер командора Вот только, если вы потом ок того самого дракона, с которым моя бабушка заключила договор, я могу стать вашим мужем вместо Адриана. Мурлыкнул Родгер, оцелютовав мне кофейной чашкой. К слову, это самый простой и приятный способ решить проблему. Опешив от подобной наглости, я подавил с печеньем. Не знаю, как насчет ваших проблем, прошепел я, но конкретно мои беды и проблемы данный метод не решает. Я лучше Адриана. Мурлыкнул дракон. И намного опытнее. Даже не сомневаюсь, отрезала воинственно сложив руки на груди. Но меня это не интересует. Кстати, мы ушли от главного. Какое отношение этот брак имеет к вопросам с куполом и монстрами? Никакого, спокойно ответил командор. Проблему с куполом решает ритуал, а этот брак необходим для устранения назревающего военного конфликта со снежными эльфами. Вы же сказали, что заключили какой-то вечный договор. Недоверчиво переспросила я. От усталости и пережитого потрясения путались мысли, и до безумия хотелось скрутиться калачиком и уснуть прямо в кресле. Но позволить себе подобную роскошь я не могла. Для начала нужно во всём разобраться и придумать начальный план действий, ведь утром меня возьмут в оборот августейшие особы и магистр. А эти, в отличие от Родгера, на вопросы отвечать не станут. Зато наверняка попытаются меня запутать и обманом заставить сделать то, что им нужно. Снежные пытаются обвинить Ангела в смерти твоих родителей. Дракон помрачнел и устало откинулся на спинку кресла. Моих родителей? недоуменно прошептала я. Бабушка говорила, что они погибли в аварии, когда мне исполнился год, но у нас даже снимков не сохранилось. Снимков? – переспросил Родгер. Портретов, картин с их изображением. Я запнулась, не зная, как еще пояснить, но меня и так поняли. Если танцор умирает в родном мире? Все остальные миры пытаются стереть его образ. Портреты блёкнут, личные вещи исчезают, а знакомые забывают имя умершего и его лицо, пояснил Командор. Да, так и было. Моих родителей никто не помнил. О них ничего не было известно, словно их вовсе и не существовало. Ваш отец был из нашего мира, продолжил Дракон. И насколько мне известно, не захотел навсегда покидать Тиеру. Они часто приезжали сюда до вашего рождения. Доменико владел огромной ювелирной мастерской и считался лучшим мастером во всей столице. Даже так, какое интересное совпадение. Для бабушки разговоры о родителях всегда были больной темой. И в виде горя и отчаяния в глазах единственного родного человека, я старалась не задавать лишних вопросов, убеждала себя, что так будет лучше. Но сейчас с жадностью уловила каждое слово, цеплялась за каждую деталь, молилась, чтобы Родгер смог достать старые портреты. Возможно, в этом мире они сохранились. Не буду утверждать наверняка, но поговаривали, что Ханна и Доминика собирались насовсем перебраться в столицу. Драконов вновь поворошил угли, задумчиво глядя на танцующие огоньки. А они не рисковали брать ребёнка с собой на короткие вылазки. А когда закончили обустраивать новый дом, должны были забрать вас сюда, но за день до возвращения их нашли мёртвыми неподалёку от хрустального озера. На глаза навернулись слёзы. И я судорожно обхватила себя за плечи, схлипнула, пытаясь не разрыдаться, и уткнулась носом в мужскую грудь. Родгер за секунду оказался рядом и сгреб меня во хапку, осторожно погладив по волосам. Не выношу женских слез, вздохнул командор. Истерика виллы вас не смутила? Схлипнула, пытаясь переключиться. Леди Леора не женщина, а ядовитая гарпия, с чувством произнес дракон. Мне жаль, что затронул столь болезненную тему, но все в порядке. сказала, освобождаясь из его объятий. Я просто устала, но мне важно знать правду. Продолжайте, пожалуйста. Командор окинул меня недоверчивым взглядом, но я уже успела взять себя в руки. Вы сказали, что снежные эльфы пытаются обвинить во всём вашего брата, напомнила я. Да, они хотят выставить его узурпатором, пытающимся уничтожить правящую династию вопреки предсказаниям, вздохнул дракон. Поэтому Анхелю и нужен этот брак. Он хочет узаконить право огненных на престол и на карniu присечь попытки развязать новую войну. А вы, спросила с вызовом, заглянув в изумрудные глаза. Чего хотите вы, командор? Родгер промолчал, отошёл к камину и вновь поворошил угли, словно прикидывая, насколько много можно рассказать. Но вместо этого я словно заворожённая залюбовалась хищным точёным профилем и отблесками пламени, пляшущими на лице дракона. Красивый, наглый и вообще мы из разных миров. Но почему он столько лет приходил ко мне во снах? Неужели от внезапной догадки перехватило дыхание и закружилась голова. Нужно срочно добраться до местной библиотеки и почитать, какими симптомами сопровождается обретение истинной пары. А ещё выяснить, как от этого защититься. Хотя, если бабушке пришлось ехать за истинным в другой мир, видимо, никак. Плохо. Очень, очень плохо. Ваше появление спутало мне все карты. Хрипло рассмеялся Родгер, оборачиваясь. Но я рад, что вы не можете вернуться обратно. Я сделаю всё, чтобы выбрали меня, а не Адриана. Почему? прошептала, боясь услышать ответ. Скоро сами всё поймёте. В изумрудных глазах присало пламя, дикое, опасное и в то же время до безумия притягательное, манящее. На миг мне захотелось подойти ближе, скользнуть пальцами по красиво очерченным губам, узнать, какие они на вкус. Я зло выдохнула, пытаясь прогнать соблазнительное видение, и поуше закуталась в плед, словно это могло защитить меня от дракона. "Брак между вами и наследником огненного престола неизбежен", спокойно продолжил рокер. "Поэтому и предлагаю самый лучший вариант. Скромность явно не входит в число ваших добродетелей", ядовито процедил я. "Хотите сказать, я не прав?" мурлыкнул дракон. "Кто знает? Вдруг мне нравится исключительно голубоглазая блондинка?" Невинно улыбнулась, решив немножко поиграть на командорских нервах, но, кажется, переиграла. Родгер сдавленно зашипел, изумрудные глаза засверкали, словно магические огоньки, а на скулах и лбу проступила золотистая чешуя. Мамочки, он же не собирается прямо тут в дракона превращаться. Значит, сделаю так, что вы полюбите зеленоглазого брюнета. В кратчего сообщил командор, нависая надо мной и упираясь руками в подлокотники кресла. А чем вы тогда лучше императора и его сына? С горечью поинтересовалась, почувствовав прилив сильнейшего разочарования и раздражения. И как я могла поверить, что он действительно будет помогать мне, идиотка? Тем, что не собираюсь вас ни к чему принуждать. Ротгер неожиданно отстранился и готов помогать вам. Дракон замолчал, а в воздухе грозовой тучи повисло невысказанное в слух но. Вы забыли назвать цену этой помощи. Сухо ответила я. Знаете, может, вы и лучше своего брата, но я не верю в бескорыстие. Да вы спасли меня из-за это, я вам безгранично благодарна, только вы пообещаете не путаться под ногами и не мешать расследованию. Ошарашил меня командуор. В каком смысле не путаться под ногами? Удочнила, пытаясь понять, где кроется подвох. Нам светит война со снежными эльфами. Хрустальный кокон трещит по швам, и я каждый день получаю сообщения о новых тварях, просочившихся из межмирья. "Пояснил Родгер. А теперь ещё нужно разобраться с покушением на вашу жизнь." Дракон устало потёр виски и поморщился, а затем залпом допил остывший кофе. "Вы очередная проблема на мою голову. И чем раньше осознаете, что вернуться домой невозможно, тем проще будет всем нам." Опять он за своё. Но не верю я, что всё обстоит именно так. Хотя в одном он прав. Сейчас мне лучше всего залечь на дно и не привлекать лишнего внимания. А потом, когда немного освоюсь и пойму, что здесь происходит на самом деле, буду искать выход. И что вы предлагаете? спросила я. Для начала вам нужно просто выжить, честно ответил Родгер. А во дворце это сделать сложно. Если я перееду к вам, это будет выглядеть немного странно. Если мы объявим о помолвке? Нет, зря, вздохнул дракон. В таком случае я перееду к вам. Заметив, как вытянулось моё лицо, он спешно добавил: Разумеется, тайна. Скандал нам сейчас ни к чему. Стесняюсь спросить, а мне есть куда переезжать? Или артефакт танцора может превращаться не только в обувь, но и в дом? Дом ваших родителей расположен неподалёку от моего. Сейчас он заброшен, так же как и мастерская Доминика. Но если нанять бригаду бытовых магов, то уже к завтрашнему вечеру мы сможем заселиться туда. Хмм, пожалуй, отличный вариант. Так я смогу и дистанцию с командором сохранить, и без скандала обойтись. И из дворца удрать, да и увидеть дом родителей до боли хочется. Вдруг там сохранились их портреты или личные вещи, письма, дневники, хоть что-нибудь, позволяющее немного заглянуть в их жизнь. А кто будет оплачивать услуги магов? – спросила, вспомнив, что у меня за душой нет ни копейки. Вы же принцесса, поэтому все траты пойдут за счет государственной казны, успокоил меня дракон и, взглянув на часы, добавил: а сейчас позвольте проводить вас в спальню. Завтра будет сложный день. А мне ещё нужно уладить кое-какие дела. Ах да, скоро полночь. Интересно, куда он так спешит? Мы не обсудили планы, с мнением протянула я. Я разбужу вас за пару часов до возвращения во дворец. А сейчас вам лучше отдохнуть. Пожалуй, он прав. Я едва держусь, чтобы не уснуть прямо в кресле. Да и нужно обдумать всё, что он рассказал. Слишком много информации для одного вечера. я пока даже не знаю, как ко всему этому относиться и чему верить. На случай бессонницы я приказал слугам отнести в спальню несколько книг по истории нашего мира. Добавил Роджер, помогая мне подняться. Сборник законов доставят утром. Вы не забыли, усмехнулась, вспомнив свою просьбу. Не обижайте. Нас охватило золотистое пламя, и от неожиданности я прильнула к дракону, вцепившейся в его рубашку. И как маги так спокойно относятся к порталам? Это же просто жуть. Тебя затягивает непоня-куда. А вдруг что-то пойдёт не так, и мы переместимся в стену или снова перекинемся на дно озера. Постарайся отдохнуть. Наталья скользнула горячая ладонь, и я оказалась прижата к крепкому мужскому телу. Здесь ты в безопасности. Я никому не позволю причинить тебе вред. Последние слова Роджер прошептал, легонько касаясь губами моего уха. И прежде чем я успела возмутиться, рассыпался фейерверком золотых искорок, оставив меня одну в огромной светлой спальне.